Глава 13. Плавая с рыбами. Говард. Декабрь. 2333 год. Цирк. Эпсилон Эридана. Посейдон. Этто -Кассиопея. Еще один прекрасный день на тантаре Убрав руки за спину, я посмотрел из панорамного окна на слои облаков за городским куполом. На нашей высоте в атмосфере планеты-гиганта Я видел облака, протянувшиеся на десятки миль как вверх, так и вниз, и лишь потом все скрывалось в тумане. Послушав твое нытье, они переименовали его в Трантер. Ты добился своего, Говард. Выиграл? Так веди себя достойно. Я чувствовал, как взгляд Бриджит сверлит дыры в моем затылке. Она, конечно, была права, но какой смысл быть брюзгой, если нельзя побрюзжать? Я зашел ей за спину и поцеловал ее в затылок. Она прижалась ко мне, и это дало мне возможность изучить изображение на холсте. «Новые виды лоскутного одеяла?» «Похоже на то», — ответила Бриджит, указывая на разные части изображения. Выявить механизм я не могу, но похоже, что местные флоры и фауна могут создавать новые виды раз в несколько поколений, и часто это делают. Я положил этот проект на полку, а теперь пять лет спустя фактически начинаю с нуля». Бриджит раздраженно провела рукой по холсту, и экран, мигнув, исчез. Экспедиция Боба может продлиться еще несколько лет. Возможно, ты так и не наверстаешь упущенное. Это не было возражением, но и словами поддержки это тоже нельзя было назвать. Я все еще не решил, я за или против отъезда Бриджит. Знаю Говард. Но лоскутное одеяло никуда не денется. Эта экспедиция — уникальный проект, единственный в своем роде. Ты с Марком связался? Ага. Он согласен устроить нам экскурсию. Будет ждать в мрачном порту. Сначала нужно заскочить в Вирт и поздороваться. Так давай это сделаем. Повинуясь моему мысленному приказу, шкаф с не открылся, и мы зашли в наши капсулы. Когда они начали закрываться, я бросил взгляд на Бриджит. Она, похоже, была сильно обеспокоена, хотя и пыталась это скрыть. Я знал, что ей предстоит принять непростое решение. Я также знал, что она согласится. На свете мало людей, которые столь же увлечены своим делом, как моя жена. Я вышел из Мэнни и заглянул в ВР Марка. Бриджит последовала за мной. Марк, сидевший у камина, махнул в сторону дивана, рядом с которым на столике стоял кофе и закуски. Марк использовал стандартную ВР Боба, библиотеку. Скорее всего, он решил отдохнуть от тем в стиле боевого крейсера «Галактика». Он подождал, пока мы устроимся поудобнее и возьмем закуски. А затем сказал, «Насколько я понимаю, ваш запрос связан с проектом, в котором участвует Боб-1. Но в чем именно он заключается? Может, введете меня в курс дела? Мы отправимся внутрь мегаструктуры в виде мэнни, которые сделаны по образу и подобию местных разумных существ». Бриджит подалась вперед, активно жестикулируя. «В этом ничего нового нет» гоп уже делал так на планете дельтанцев, и у нас с Говардом тоже есть подобный опыт. Мы даже создали негуманоидных мэнни, похожих на существ, которые живут на цирке». Бриджит искоса посмотрела на меня. Я ухмыльнулся. «Полеты в атмосфере газового гиганта в облике огромных скатов стали нашим первым совместным приключением. И время от времени мы их повторяли. Просто так, ради интереса. Местные жители, в общем, гуманоидны». Но при этом живут в воде, продолжала Бриджит. Кроме того, они разумны. И раньше у них была техника, хотя мы не уверены, на каком уровне развития знаний они сейчас находятся. Мы надеялись, что ты дашь нам представление насчет водоплавающих Мэнни. Марк кивнул и на долю миллисекунды задумался. Дельфины посейдона разумны. Но насколько нам известно, они просто животные. Совсем как дельфины на Земле. У них есть простой язык, но он остановился на уровне... «Опасность, хищник и хорошая еда. В нем нет ни символов, ни грамматической структуры. Он лишь слегка сложнее криков бабуина. Поэтому я не очень понимаю, что я могу для вас сделать». «Но ты ведь жил среди них почти два года», — ответила Бриджит. «Приняли ли они тебя? Сколько времени прошло, пока ты вписался в их общество? И сложно ли вести себя как дельфин?» «Насколько я понимаю, они считают меня странноватым». Марк пожал плечами и смущенно улыбнулся. «Но они меня не избегают. Пару раз мне пришлось отбиваться от потенциальных половых партнеров, так что я не настолько уж странный, понимаете?» «Лично меня чудаковатость никогда не пугала», — вставил я. Бриджит зарычала, а Марк расхохотался. «Значит, вас беспокоит вопрос о том, как вписаться в общество. Сначала нужно подготовиться, выполнить домашнюю работу, так сказать». «А что касается жизни в воде...» — Марк пожал плечами. «Давайте это выясним. У меня есть пара запасных Мэнни-дельфинов». Марк прислал нам адреса и исчез. Я немедленно последовал за ним и обнаружил, что лежу на животе на какой-то платформе в темной комнате. Нет, стоп, это не темная комната. Я под водой. Подняв глаза, я изучил список доступных действий и заметил, что мы в трех метрах под поверхностью воды. И притом, скорее всего рядом с одним из растительных ковров Посейдона. Значит, это мрачный порт, место на Вест-Индском ковре. Раньше тут находилась крупная колония. Теперь, когда люди переселились в летучие города, здесь занимались только сельским хозяйством и разведением рыбы. Слева от меня двигались два других Мэнни-дельфина. Быстро отправив сигнал, я выяснил, что дальний из них Бриджит, а справа от нее Марк. Моя система помощи сообщила мне, что дельфины управляют своей плавучестью с помощью особого пузыря. Я напряг мускулы и почувствовал, что сползаю с платформы. Я взмахнул хвостом и заскользил сквозь воду. Изначальный Боб не очень умел плавать и предпочитал воду в ванне, в крайнем случае в джакузи. Но сейчас ситуация была другой. Происходящее больше напоминало полет. Огромное отличие состояло в том, что я совсем не боялся утонуть. Разумеется, Мэнни вообще не нуждался в воздухе, но дельфины Посейдона на самом деле были рыбами, и поэтому поглощали кислород из воды с помощью чего-то похожего на жабры. Любопытно, что они могли также поглощать кислород из воздуха, всплыв на поверхность, медленно прогоняя воздух через плавательный пузырь. Поэтому задерживать дыхание тут не придется. Идеальный вариант. Но сходство этих существ с земными дельфинами было удивительным. Их куполообразные головы и морды, заканчивающиеся клювами, заставляли подумать, что перед тобой животные из земли, пока ты не замечал вертикальные хвостовые плавники. Бриджит обогнала меня, а затем медленно остановилась. Затем повернулась и повторила свои действия. — Бриджит действует очень методично, — сказал Марк по универсальной системе связи, подтолкнув меня. Она проверяет движение по одному. Ты даже не представляешь, как она это делает. — Эй! — воскликнул Бриджит. — Я же плыву рядом с вами. Одна стая тусуется здесь, потому что местная аквакультура подтекает. Присоединимся к ним ненадолго, и тогда вы поймете, что это такое — плавать с аборигенами. Марк поплыл прочь, явно зная, куда направляется. Я бросил взгляд на Бриджит. Мы повернулись и последовали за ним. За несколько минут Марк постепенно увеличил скорость. У меня возникли небольшие проблемы, вроде тех, какие бывают, когда переходишь с трусцы на бег. Мне не удавалось приспособиться к новому ритму. Но я расслабился, позволил автономным системам взять контроль над моими действиями, и дело пошло на лад. После этого я уже без труда держался рядом с Марком. — По дельфиниям меркам мы мчим, сломя голову, — сказал Марк. Прежде чем подойдем к стае, нужно будет притормозить, иначе они решат, что мы убегаем от опасности. Мы же не хотим устроить давку. Но это не часть автономных систем, да? Спросила Бриджит. Верно. Есть вещи, которым нужно учиться только на практике. Как у тебя с плаванием? Нормально, спасибо. Этот аспект меня не очень беспокоит. Система Мэнни, похоже, отлично симулирует природные рефлексы. Марк не ответил, но энергично сделал бочку. Я последовал его примеру и обнаружил, что перекрутил, и мне придется делать еще одну. Какие-то навыки действительно требовали практики. Марк замедлился и начал выходить на круговую траекторию. Вероятно, мы приближались к стае, и он не хотел мчать прямо на них. Я понимал, что это может создать проблемы даже на небольшой скорости. Через минуту мы добрались до стаи местной версии дельфинов. Пятнадцать особей, в том числе трое молодых, медленно плыли, заглатывая каких-то местных существ и останки растений или животных. Особой разборчивостью они, похоже, не отличались. Вероятно, на этой планете-океане почти все было съедобным. С другой стороны, когда-то у меня был пес, который регулярно ел собачьи какашки. Так что, кто знает. Взрослые дельфины повернулись и начали плавать кругами вокруг нас. К счастью, скорее с любопытством, чем с агрессией. Они издавали звуки, которые мой переводчик переводил как «что», «кто», «друзья», «марк-друг». Последняя фраза меня заинтересовала. Очевидно, в их мета-языке существовали метки для отдельных особей, которые переводчик превращал в имя Марка. «Друзья», «марк-друг», — сказал Марк. Похоже, этого оказалось достаточно. Стая сделала еще один круг и продолжила кормиться. Один из молодых дельфинов подплыл поближе. Толкнул Бриджит, а затем вернулся к своей... Э, матери? Это было мило, — сказал я. Не уверен, — отозвался Марк. У него приближается период полового созревания. Возможно, он только что подкатил к твоей жене. Ну все. Я сделаю из него суши. Бриджит рассмеялась, быстро сделала бочку, а затем выскочила в воздух и врезалась в воду, подняв облако брызг. Кажется, это подействовало на группу, потому что все последовали ее примеру, и начали прыгать и плескаться. Игра длилась минут десять, после чего мы ненадолго вышли на поверхность и поплавали там, выдавливая воздух из плавательных пузырей. Затем дельфины снова вернулись к поеданию пищи. Неплохая жизнь, заметил я. Правда, рано или поздно она может надоесть. Большие хищники держатся от ковров подальше. Мы четко заявили о том, как мы относимся к попыткам разорять наши фермы, и они все поняли. Если хочешь добавить остроты в свою жизнь, отплыви от ковра на милю. Кракины не отличают настоящих дельфинов от Мэнни. И я по опыту могу сказать, что когда тебя едят, это не весело. Спасибо, но я пас. Я на многое готов ради науки, но всему есть предел. Насколько я понимаю, ты организовал что-то вроде обучающей программы, спросила Бриджит, меняя тему. Но это скорее селекционное разведение. Дельфинам, которые более склонны к общению и лучше меня понимают, я даю лакомство. Рыбу. У дельфинов, которые хорошо питаются, более многочисленное и здоровое потомство. Понимаете, к чему я клоню? Ты проводишь отбор по уровню интеллекта. Марк сделал еще одну бочку. Я их улучшаю. Незаметно. Его план и заворожил, и шокировал меня. Ты это с кем-то обсуждал? Да. В целом люди не видят в этом проблемы. Дельфины не опасны и не конкурируют с нами, и мне кажется, что это будет для них полезно. Еще бы. Марк был одним из ключевых фигур подполья, которое свергло тоталитарных правителей. Теперь сложившиеся на Посейдоне сообщества были похожи на древнегреческие города-государства. Но здесь эта система работала. «Народ, стая ведет себя как-то странно». Услышав слова Бриджит, мы с Марком повернулись к ней. Дельфины затихли и едва двигали хвостами – только чтобы оставаться на одном месте. Кроме того, все они смотрели вниз. Я повернулся так, чтобы проследить за их взглядами. Под нами медленно полз виафан. Я вспомнил, что читал про них. Они вроде бы могут вырастать до размеров Боинга 747. Этот, кажется, был значительно больше авиалайнера. А может, я просто слишком перепугался? Разве ты не говорил, что они держатся подальше от ковров? — Обычно да, — ответил Марк, — но вот этот, похоже, приобрел дурную привычку. Я извещу службу безопасности. А пока давайте возьмем пример с дельфинов и не будем привлекать к себе внимание. Хороший план. У Левиафана, слегка похожего на каракатицу, было четыре щупальца, с помощью которых он мог хватать добычу. В первый год после основания колонии на Посейдоне левиафаны сожрали немало людей, пока колонисты их не отвадили. Возможно, этот просто проплывал мимо. Он не менял курс или скорость, и скоро исчез в водной дали. Дельфины немного оживились, но все равно выглядели подавленными. «Да, это было весело», — сказала Бриджит. Прошел еще один час, и Бриджит объявила, что она удовлетворена. Мы пискнули слова прощания стаи и направились обратно в мрачный порт. Быстро припарковав Мэнни, мы вернулись в Эрмарка. «Вы получили то, что вам нужно?» — спросил он. «Думаю, да», — ответила Бриджит. «Я подметила то, что следует учесть в наших исследованиях, но в целом я не думаю, что физический аспект жизни под водой станет для нас проблемой. Если мы можем стать дельфинами, то роль бобров-переростков тоже сыграем». «Ты собираешься и дальше работать с дельфинами?» — спросил я. Марк кивнул. Похоже, в каком-то смысле я выбрал для себя профессию. Я заметил, что бобы рано или поздно находят дело себе по душе, после чего уже занимаются только им. Как та группа, которая пытается вывести вид крылатых разумных существ на Ньюхалме. Ого! Про это я не слышал. Я с улыбкой покачал головой. Ну ладно, чем бы ни тешились, лишь бы древних богов не воскрешали. «Ведь тогда твой атеизм полетит к чертям, да?» спросила Бриджит и встала. «Нам пора». Спасибо за помощь, Марк. Идем, Лавкрафт.